Генри разбудил странный звук. Что-то звонко треснуло, будто кто-то разодрал длинный кусок материи сверху донизу. Он вздрогнул и открыл глаза. Звон преспокойно дрых по другую сторону кострища. Грома не было видно, но он помалкивал. Стало быть, всё в порядке. Тогда что это был за звук? Генри прислушался и обнаружил, что из палатки доносится шорох, шелест, потом снова что-то треснуло и все стихло. «Принцесса!» — окликнул он, приподнявшись на локте. «По имени он к ней обращаться пока что не стал, пусть обвыкнется маленько. У тебя там все в порядке?» «Благодарю за заботу!» — откликнулась та после короткой паузы. «Все хорошо, не стоит беспокойства». Генри сел и озадаченно взлохматил себе волосы. Тон принцессы разительно отличался от давешнего. Вчера она либо цедила сквозь зубы и смотрела на Генри, как на червяка какого-то полураздавленного, либо попросту допрашивала. Пока не отключилась. Сегодня, правда, говорила она холодновато, но достаточно дружелюбно. «Пойди пойми этих баб», — в сердцах подумал он. Что ей еще в голову вступило? Полок палатки откинулся, и девушка выбралась наружу. На ней был подобранный Генри мужской костюм. Правду говоря, он рассчитывал, что девица окажется побольше ростом и по фигуристе Но принцесса подтянула пояс потуже и вышла совсем неплохо. На ремне висел поясной кошель. Тот самый, кажется, что был при ней прежде, только драгоценная отделка с него исчезла. «А рубашка вроде и в самый раз», — присмотрелся он. «Да и куртка ничего так сидит». «А вот интересно бы знать, как она обувку натягивала. Вряд ли принцессы умеют портянки наматывать. Сотрет ведь ноги ко всем чертям. С другой стороны, пешком ей ходить особо и не придется». «Что прикажете делать с этим?» Девушка протянула Генри охапку тряпья, бывшего когда-то праздничным платьем. «В костер?» «Ага, вот и корсет, стыдливо спрятанный среди кружевных нижних юбок. И будь Генри проклят, если шнуровка не распорота. Значит, у принцессы имеется при себе что-то острое, но вот где она это что-то прячет? Хотелось бы знать во избежание неприятных инцидентов, но не обыскивать же ее. Станешь врагом навеки вечные, а им еще столько времени быть с глазу на глаз». «Давай». Он отобрал у нее ношу. Решила вести себя нормально, и слава всем богам. Главное, чтобы эта блажь у нее не прошла. Это точно в костер, и это. Нижнее на тряпки пойдет, мало ли что. А вот само платье надо бы сохранить. Сейчас такого и так не шьют. Ручная вышивка, драгоценности. И плевать, что грязное и мятое. Генри аккуратно расправил платье, сложил, перевел взгляд на принцессу, примастившуюся на сложенном одеяле у костра. Ее высокая пудренная прическа смотрелась нелепо и неуместно с мужской одеждой. «Ты бы волосы-то распустила», — сказал он, добавляя в похлебку приправ. «Там вон за деревьями ручей есть, можешь пудру смыть. Вода холодная, но на солнышке оно ничего. Неудобно шпади». «Да, пожалуй», — откликнулась девушка. В голосе ее послышалась сдержанная усмешка, и Генри поднял глаза, как раз вовремя, чтобы увидеть, как принцесса уверенно берется за волосы повыше ушей и снимает эту свою замысловатую прическу с такой же легкостью, как Генри, шляпу. «Ну ничего себе», — сказал он, когда девушка аккуратно положила парик рядом с собой и распустила волосы. Принцесса оказалась довольно коротко стриженной, волосы только-только до плеч. Генри присмотрелся, сквозь пудру на ее носу отчетливо проступали веснушки. Это... Генри пытался придумать, как бы задать вопрос и при этом не обидеть девушку. Монтро вспомнил, что среди останков дам в тронном зале он остовов париков не заметил. Хотя он не приглядывался особенно, его больше интересовали драгоценности. Может, у них мода такая была? «Я болела», — ответила принцесса на его невысказанный вопрос. «Пришлось остричь волосы, и они не успели отрасти настолько, чтобы можно было уложить в прическу а -а -а, — глубокомысленно заметил Генри, взяв на заметку эти слова. «Болела, значит? А как же всемогущие придворные маги?» «Любопытно. Но выяснять это именно сейчас он не собирался». «Все равно, иди умойся. Доварилось уже». Принцесса не заставила себя упрашивать, стала отправилась к ручью. Генрик и внул грому, мол, сопроводи. Пес отправился следом. «Можно быть спокойным. Гром присмотрит». Девушка вернулась быстро. Умытая, она растеряла аристократическую бледность – Та явно была обязана происхождением пудри, оказавшись мало того, что веснущатой, так еще и загорелой. Пусть не сильно, но во всяком случае у девиц, которые безвылазно сидят дома, как все богачки, которых доводилось знать Генри, не бывает такого цвета лица. Не бывает, и все тут. «Волосы-то собери», — мрачно сказал Генри, снимая котелок с огня. «Не на балу, на, шнурком перевяжи». Последний штрих, заплетенные в две короткие косички, рыжеватые волосы, его добил. Эта девица могла быть кем угодно, но только не принцессой Марией Антонией. У принцесс не должно быть веснушек, обветренных щек и такого взгляда. Принцессы они нежные, цветы в общем, а это сорняк какой-то. Нет, конечно, если ее одеть по-старому, напялить парик, напудрить, то все будет хорошо. А так, девчонка с фермы. Как бы хоулы не решили, что Генри их дурит. «Ешь», — сказал он, мрачно плеснув похлебки в миску. «Разносулов нету, не во дворце». «Благодарю», — церемонно произнесла девушка. Даже у костра она сидела, гордо выпрямившись. Рассветное солнце осветило принцессу всю целиком, и волосы ее полыхнули таким глубоким золотом, что Генри зажмурился на мгновение, и вся она оказалась облита ярким утренним светом с головы до ног, только глаза по-прежнему оставались двумя льдинками на бесстрастном лице. «Хоулы не заподозрят его в обмане», — понял в этот момент Генри. Уж то достаточно будет единожды увидеть Марию-Антонию, чтобы понять, кто она такая и чего стоит. «Ты можешь называть меня Тони», — сказала принцесса, перебив его мысли, и вдруг улыбнулась невесело, но искренне. «Так звали меня дома». «Ладно», — ответил Генри, не понимая, что это вдруг нашло на девицу, из чего она решила говорить ему «ты». «Идет». «Я повела себя безобразно, даже не поблагодарив тебя за спасение», — продолжила она, поднося к рту щербатую ложку. Генри невольно устыдился за состояние своей походной посуды. «Прими мою благодарность сейчас, Генри Монтрос. А плату за это?» — добавила она не без издевки. «Думаю, ты уже взял». «Господи, она что, нормальная?» — не поверил тот ушам своим. Ни дура, ни истеричка. Стерва, может быть, но нормальная. «Да уж взял аванс», — кивнул он. «И вчера еще добавил. Уж не обессудь твое высочество или величество, теперь уже, наверное. Я человек простой, жить на что-то надо». «Понимаю», — кивнула принцесса. «Я даже могу сказать тебе, как войти в сокровищницу. Я ведь знаю все ключи от всех заклятий, Генри». Она смотрела на него в упор, и от этого взгляда хотелось передернуть плечами, поежиться, как от сильного холода. «Но верни то, что принадлежит только мне. Я не претендую на регалии отца, раз уж королевства больше нет, но драгоценности моей матери...» «Эти?» — Генри вынул из-за пазухи сверток, бережно развернул. «Да что ж нашло на девицу?» «Да». Кивнула она, не отводя взгляда. «Только подумай, все сокровища замка в обмен на один единственный гарнитур. Он ведь ценен для тебя только камнями и древностью своей, не так ли? Ну так в сокровищнице есть еще более древние и великолепные вещи. Бери, что захочешь. А это память о тех, кого я никогда больше не увижу, кого я даже не могу предать достойному погребению». Генри мотнул головой, избавляясь от наваждения. «Ну, здорово, зубы заговаривать!» «В замок я больше не пойду», — сказал он, покачивая драгоценности покойной королевы на ладони. «Опасно, да и нехорошо там». «Что до побрякушек, спасибо, конечно, но я себе присобрал, на пару жизней хватит. Больше все равно не протяну», — хмыкнул он. «А что до этого, не могу тебе отдать». «Себе не возьму, ты не думай, мне и так хватит, но...» «Ты должен показать это хозяину?» спросила девушка, и Генри только вздохнул. «Ну, впрочем, догадаться не так уж сложно». «Ну да», — ответил он. «Ты пока не спрашивай, что к чему и почему. Я сам не очень понимаю, мне не положено. Вот доедем, тогда ты его и выспрашивай. А я так, делаю, что сказано, хорошо делаю». Добавил он не без самодовольства. «Наверное, тот, кто меня нанял, тебе твои побрякушки отдаст. У него и так выше крыши. Но я не могу, ясно?» «Вполне», — улыбнулась принцесса. «Ух, да чего же холодные глаза!» И будто изучает его, рассматривает сверху донизу, прикидывает, как лучше использовать. «У Хоуэлов, у обоих почти такие же глаза», но они это как-то скрывают, чтобы людей не напугать. А вот она... — Оно правда древнее? — спросил Генри впопад чтобы переменить тему. — Теперь, несомненно, — ответила она все с той же непонятной усмешкой. — Но и в мое время это — сердце пламени. Девушка коснулась самого крупного рубиного жерелья. — Прадед моего прадеда привез его из похода на самый Дальний Восток. По преданию он снял его с головного убора тамошнего военачальника, которого убил в бою, и с той минуты от дикарей отвернулась удача. «Еще бы, без военачальника-то», — хмыкнул Генри. «Это кровь луны», — принцесса дотронулась до другого камня поменьше, но казалось более яркого. «Истинный свой цвет он обретает только в полнолуние», Его привезли из-за моря, там он принадлежал какой-то языческой жрице, почитавшей Луну как богиню. Отсюда и название. Но он и в самом деле хорош в лунные ночи. «И что, у каждого камушка есть свое имя?» — не удержался Монтроз. «Разумеется», — серьезно ответила девушка. «И если тебе интересно...» «Очень», — заверил он, завернул ожерелье и спрятал. Вечерком на привале непременно расскажешь, а пока пора и делом заняться. Время теряем, а его и так в обрез. Ты не скажешь, куда и зачем собираешься вести меня. Лицо принцессы была сама безмятежность, но Генри уже понял, что нарвался не на тепличный цветок, она на... Черт его знает, на что именно. «Всему свое время», — ответил он уклончиво. «Ты не бойся, ничего дурного тебе не сделают». «Никто не сделает, а я тем более». «В том смысле...» — он мотнул головой. «Короче, я не знаю, как у вас по этикету там положено, но говорю сразу. Пока мы в пути, ты для меня просто ценный груз, ясно? Руки распускать не стану, кому чужому тоже грабли поотшибаю, если что. Но и ты понятия имей», — добавил Генри, подумав. «Договорились?» «Думаю, да». После паузы кивнула принцесса. «И когда же мы отправимся в путь, Генри?» «Но не сию же секунду», — огрызнулся он. «Лучше бы спала, право слово. Теперь расспросами замучает. Лагерь надо свернуть, а кроме того, увидишь в общем». «Хорошо», — серьезно сказала девушка. «Могу я задавать тебе вопросы?» «Можешь», — с тяжелым сердцем разрешил Генри. «Но если я на какой-то из них не сумею ответить, я так и скажу». «Или не знаю, или не могу. Идет?» «Идет», — помолчав, ответила принцесса. Похоже, она очень быстро приспосабливалась к изменившемуся миру.